Глава 6. Обед Бранка пропустила. Да и был ли тот обед? Замок замер в тревожном ожидании. Это чувствовалось даже в крыле воспитанников, как правило, пока далёких от всех политических игрищ и иных перипетий. Вернулся со своего поста на внешней стене Вер. Как ни странно, он знал больше, чем Бранка. Князь Мирейк жив, но по-прежнему без сознания. Поговаривают, даже если и выкарабкается, то вряд ли ходить сможет. Князья в смятении. Вот же как получилось, хотели поприсутствовать на избрании, присягнуть новому верховному князю, как следует погулять на перу, может, каких привилегий выторговать, союзы заключить или обновить, да и разъехаться по домам. А оно, вон как обернулось, — повторился он. Теперь так просто не уедешь, коли трусом прослыть не захочешь. Если отверг кристалл ближайшего родича наследника, значит, нужно другого искать, искать среди князей. Оно бы, конечно, верховным стать каждому хотелось. Но все своими глазами видели, что приключилось с неугодным. Кто же захочет оказаться на его месте? Сразу вспомнили, что не все князья успели приехать. Сговорились, что нужно их подождать, может, среди них смельчак, считай, дурак найдётся, да не видевший, что произошло в тронном зале, попробовать до кристалла до короны дотянуться. Нам оно даже и лучше. Дождёмся отъезда, вместе и домой поедем. Мы с тобой, конечно, воины, но сама понимаешь, начинаются смутные времена. Не стоит малым числом по дальним дорогам скитаться. Сказав не свойственную ему длинную речь, Вер смог, ожидая, что же ответит Бранко. Да, ты прав. Ты как всегда во всём прав, Верушка. Впервые за недолгую жизнь так захотелось опереться на крепкое плечо и переложить на мужчину свои заботы. Так захотелось жить, а не выживать. И вообще в объятиях Вера может быть так спокойно. И поцелую его достаточно приятное. И... и... «Вер, давай не сейчас. Вот уедем из замка, и потом, а?» Слова прозвучали на удивление жалобно. «И я есть хочу, Вер». Настаивать он не стал. поднялся с кровати, на которую успел повалиться вместе с Бранкой, поправил одежду и, скрывая разочарованный вздох, согласился. «Не сейчас, значит, не сейчас. Я подожду. А теперь есть. Что там у нас по распорядку? Ужин уже?» А вот ужин сегодня оказался богатым. Впрочем, чему удивляться? Готовились ведь к празднествам по случаю коронации. Нажарили, наварили всего. Кто же ожидал, что так получится? Тот и оно, что никто. Не пропадать же на приготовленном. Вкусно покушать толпа вечно голубых парней всегда согласна, но не было за столом веселья. Ещё вчера все гадали, что же будет. Сегодня вопрос стал особенно остро. Что же будет? Хорошо, коли новый верховный появится быстро. А если нет? Тогда не только их школа придёт в упадок, но и сам замок. Да что замок, весь-то инрад А ну как развалится на мелкие княжества, как было в старину. И пади, выстой в одиночку против всех угроз. Верховное правление это не только парадные шествия в монаршей мантии до да короны. Это и защита государства от врагов. Да таких врагов, которым и дикие племена ничто. Только власть кристалла удерживает подданных князя от нечестия, да нежити всякой. И соседи уж обязательно голову поднимут, да и тёмные припомнят все прошлые обиды. А ну ж понятно, с крепким да сильным соседом проще дружить, чем воевать. И вроде бы все князья не глупые, и всё понимают, однако ж говорить особо было не о чем. Парни, несущие ночную стражу, были предупреждены, что сообщать сразу, если только делегация князя Орвига появится в замке. Оставалось только ждать. Бранка не успела толком заснуть, как в дверь раздался тихий стук. Что? Неужели приехал князь? Вер подскочил со своего тюфика на полу, словно вовсе и не спал, и открыл дверь. «Бранко здесь?» — в комнату зашел Тьор Тангар. Странный вопрос. Где ей еще быть ночью, как не у себя? Сам знает, что на стражу ее не ставят. Да и само посещение странное. Не ругать же за совместную ночевку пришел. Наставник меж тем кинул быстрый взгляд на лежащего в углу тюфяк, затем на Бранку, слепощурящуюся на зажжённый огонёк и натягивающую на себя тонкое казённое одеяло. Кивнул своим мыслям, как будто что-то понял, и только потом заговорил. Тебе нужно уходить, Бранка. Вер дёрнулся, но промолчал. Правила в них были вбиты строго. Говорит тот, к кому обращается командир. И пусть ситуация не совсем обычная, Но командир — он и в спальне командир. Я понимаю. А что здесь не понять? Умело подготовленная толпа снесёт кого угодно. Парни, может, и готовы защищать её, но не будешь же всё время ходить в плотном окружении друзей-охранников. Да и им ссориться со всем миром, не с руки у многих родственники, и за знугой рядом. «Я был в пиршественном зале», — заговорил Тьор. «Всё верно. Пир подготовлен, и он должен состояться при любом исходе». Поначалу все были подавлены и притихшие, но потом, когда хмель ударил в голову, стали строить предположения, и искать виноватого, и виновный назначили тебя, Абранка. Учитель опустил голову и стал внимательно разглядывать свои руки, как будто это по его вине допустили такую несправедливость. Чего и следовало ожидать? Мы уедем. Дождёмся князя Орвига и уедем. Пожалуй, не самый плохой вариант, но у тебя нет времени ждать. «Ещё немного, и пьяная толпа придёт за тобой на расправу. Я не могу позволить, чтобы пострадали воспитанники, а мальчишки... Они же кинутся защищать, сама знаешь». «Мы уходим сейчас же!» Вер впервые подал голос и, подтверждая свою решимость, стал быстро одеваться. «Тиор Тангар, у нас есть четверть часа?» После утвердительного кивка продолжил. «Через четверть часа уходим!» Наставник вышел из комнаты, давая Бранке возможности одеться. А что особо собираться? Выбросать немногочисленные пожитки в походный мешок, натянуть одежду и сапоги, привычно убрать волосы. Вот и всё. Жизнь в замке закончилась. Какой она была? Наверное, счастливой. Другой Бранка не знала, какая жизнь её ждёт и её жизнь ли. Этого она не знала тоже. Думали, Тьорт Ангар так и исчез, даже не попрощавшись. Было бы правильно, не нужно вызывать лишних подозрений, но нет. Он вернулся с ещё одним мешком. Здесь кое-какая юдаи плащи пригодятся. И вот, помимо мешка, он неловко сунул небольшой кошелёк в руки Вера, прикрикнув: "И не смей отказываться. А дашь сам как-нибудь потом, или со отца твоего возьму". Учитель, и сейчас их не покенает. а повёл кружным путём к потайному ходу, которым пользовались те о приходе и исчезновении которых лишние люди знать не должны. Перекрикивались на стенах стражи, в небольшом садике лягушачий хор с самозабвенно перекликался с птичьим. Всё как обычно, словно ничего и не случилось, только в глубине замка, в самом разгаре бушевало перушко. Там как раз настал тот момент, когда все горести отступили, а трудности казались не такими уж и сложными. достаточно лишь устранить досадную помеху, явившуюся причиной всех бед. А такой-то храброй толпе это делается легко. К тому же, когда все вместе, тогда и виновных в смерти девчонки как бы и не будет. Скорее, скорее! Стражники, стоявшие у потайного хода, без слов выпустили молчаливую троицу за стены замка. Кажется, в неверном свете луны Бранка узнала своих бывших соучеников. Один даже как-то пытался ухаживать за ней, ну да ладно, всё уже прошло. Спасибо вам, тёр Дангар. Бранка всё же обхватила мужчину и крепко прижалась к груди. Спасибо за всё. Как же захотелось всплакнуть. Не потому, что страшно, а потому что трудно расставаться с таким хорошим человеком, да и вообще, с единственно знакомым миром. Впереди же ждала неизвестность. Ну всё, всё. Чего ещё удумала? Наставник неловко похлопал девушку по спине. Я ещё сынов и дочерей твоих гонять на плацу буду. А теперь идите, идите. Он замахал руками, словно отгонял надоевшую псянку, а потом растворился во тьме замковой стены. Сейчас нужно забрать лошадей, поджидавших в ближайшем селении, и на запад, в княжество Орвейк. Откуда налетел этот злой ветер? Как будто и не лето на дворе, а самый его конец. Захотелось еще раз поблагодарить предусмотрительного наставника. Непромокаемые плащи пришлись как нельзя кстати. И от непогоды укроют, и от лишних взглядов. Бранко пережидала в густой тени путанных закоулков, пока Вер колотил ворот от двора деревенского старосты, а затем седлал и выводил коней. Не стоило лишним людям видеть ее. Плотные тучи угрюмо прятали луну и не позволяли даже лучику осветить темную громаду княжеского замка. Но Бранко знала, он стоит за спиной, все такой же величественный, только уже без нее и князя Дамитра. Или князь все же скрывается, в его многочисленных тайных переходах и комнатах. А вдруг ему требуется помощь? Бра, ты чего замерла? Давай быстрее, за ночь нам нужно отъехать как можно дальше. Вялые сигнальные огни, запрятанные от ветра в нишах замковых стен, оживились, стремительно размножились и заметались по стенам. Похоже, там началась суматоха. Первая мысль была: нашёлся князь. Может быть такое? Может Ну почему тогда огни появились из-за ворот? Бранка развернула коня и последовала за Вером. Погода не способствовала путешествию, но преследователи были в таких же условиях, кроме того, они не знали, по какой дороге скрылись будущие жертвы. И что тоже играло на руку беглецам, в большинстве своём были пьяны. Лошади выдохлись, чтобы не загнать животных, пришлось спешиться и взять их под усы. Ты как, брат, в порядке? Устала? в который уже раз интересовался Вер. Я такой же воин, как и ты, и я в порядке. Трудно удержаться от крепких выражений, когда проскакали несколько часов подряд, а потом уже пешими месили грязь, в которую превратилась наеженная дорога. Здесь уже ни плащи, ни сапоги, отяжелевшие от раскисшей земли, не спасают. И да, она устала. Но признаться в этом, как какая-нибудь воздушная барышня, да ни за что. А я устал. Да и лошадям нужен отдых. Давай зайдём в лес и сделаем привал. Дозразить это будет неразумно. Отдохнуть нужно не только им, но и лошадям, ведь не смогут они скакать до самого Орвейга. Как Вера удалось в этой темноте найти дуб с огромным дуплом, осталось загадкой, но разместиться в нём удалось вдвоём. Распряжённые лошади покорно замерли, привязанные к ближайшей валежине. Ничего, в тренировочных походах приходилось и на болотах ночевать, в куда более неуютных условиях. Правда, там не было погони, и всегда ощущалось рядом надёжное плечо наставника. Ну да ладно, тёрт ангар, и сейчас как будто бы с ними. Его помощь неоценима. — Вер, а отряд твоего отца не проедет мимо? — поинтересовалась Бранко, плотнее прижавшись к тёплому мужскому боку. Такую-то погоду, да ещё ночью. Нет, бра. Он не настолько отчаян рвётся на этот сход. Спи. Аверен откинулся на чуть трухлявую стенку и надёжно обхватил девушку обеими руками. И то правда, в такую погоду да ещё ночью путешествуют только сумасшедшие или те, у кого очень уж большая нужда. Разбудило их ржание лошадей. Ладно бы только их, но совсем недалеко отзывались такие же бедолаги, гонимые неугомонными наездниками в ночь. Вот же. Похоже, те, что призывно откликались со стороны дороги, были из той же конюшни. А значит, ничего хорошего это не значит. Можно, конечно, надеяться, что князь Дмитрий объявился и послал за ними, но это было бы слишком хорошо. А потому лучше бежать. Судя по доносившимся злым мужским голосам, намерения у этой погони не очень добрые. «Не меньше полусотни!» — шепнул Вер. «Бра! Придется нам оставить лошадей и уходить лесом!» «Все верно. Пусть и находились они в Дубраве, и особого подлеска не было, но валежник, густо затянутый все той же вездесущей ежевикой, делал продвижение на лошадях невозможным. Лошадей, конечно, жаль. Ну да ладно!» до стану других, а то и встретят князи Урвейга. То, что встречаться с разбушевавшийся пьяной толпой не стоит, понимали оба. Вер быстро отвязал коняшек и хлопнув по крупу, отправил их в направлении противоположном тому, куда собирался направиться сам. Их вскоре найдут и в лесу не оставят. Но это отнимет у преследователей время. Уходим! Призыв был лишним, но хотя бы немного разогнал напряжённую тишину. О чём думала Бранка, пока пробиралась в предрассветной тьме по неприветливому лесу? О своём будущем? Об оставленном прошлом? Или о сучках и колючках, что, словно сговорившись, улеглись на их пути? Нет. Её мысли были о Тьёре-Тангре. Всегда недовольны мы в вечно ругающемся Тьёре-Тангре, о том, как он учил их бороться и выживать, как гонял в таких же условиях, а то и похуже. о том, что не побоялся пьяных высокородных князей и предупредил. Дал денег. Как же порой поздно мы понимаем заботу наставников. Вдалеке послышался собачий лай. А вот это плохо. Отгони своры, не скрыться. Бра, у тебя только кинжал. Издалека начал Вер, пропуская её вперёд и ускоряясь. И что? против вооружённой толпы воевать с кинжалом бессмысленно. «И что?» — что-то не нравились Бранке мысли, которые до неё хотел донести друг. «Давай ты заберёшься на то раскидистое дерево, а я уведу погоню. Я-то им не нужен. Я отбрешусь, бра!» Подраться захотелось прямо здесь и сейчас. Но, может, не всё решается силой, и работать головой — это не обязательно ею кого-то бить. Веринт хочет её спасти, даже ценой жизни. Вот и нужно использовать именно это. Бер, ты забыл про собак. Виноватый взгляд можно почувствовать даже в темноте. Они бы убежали. Всё же, двое подготовленных воинов ото не шумная толпа пьяных мужиков, пусть и с собаками. Даже если бы собаки и нагнали, справиться с ними не составило бы труда, хоть псинок и жаль. Уже предупретенье тумана осторожно ложилось на потревоженный лес. Но этот же туман и усталость сыграли злую шутку. Вер прокладывающую дорогу в торопах, не заметил очередную ползучий плети. Зацепился и упал. Ничего бы страшного, они и до этого падали не единожды, но что оказалось гораздо хуже, он сильно ударился коленом о острый камень. А, демонов булыжник! И откуда только взялся в этом лесу? Он хотел ещё и пнуть злосчастную каменюку, но еле удержал стоны, скрипнув зубами, выругался и процедил: "Идём". Как ни старался молодой воин, но продвижение сильно замедлилось. Теперь уже Бранка прокладывала дорогу. Она бы и опереться на плечо предложила. Да куда там. Так и шли в тишине, прерываемой участившимися дыханием и тихими мужскими ругательствами. Первый заговорил Вер. "Бра, я тебя задерживаю. Надо же. Сам понял, что нужно принять помощь. Знаешь, я уже давно хочу предложить тебе опереться на моё плечо. Я не хрупкий цветочек из княжеского сада, выдержу. Я останусь здесь, бра. А ты уйдёшь. Да как ты смел? Да ты, да я уходи, бра. Без тебя у меня есть шанс выжить. Всё же я не обы кто, я княжечёрвик, говоря эти слова, Вера отвернулся. Что? Поначалу смысл произзвучавших слов даже не дошёл. У нас двоих нет шансов, бра. Уходи. Такой растерянности и беспомощности Бранка не испытывала никогда. Не тогда, когда князь Дмитрий сообщил, что не признаёт её как родича. Не тогда, когда князь Мирейк тянул её руки к кристаллу. Не тогда, когда Тёртангор сказал, что именно её обвинили во всех бедах Тайнрада и собираются убить. Её предал друг единственный. Но он не увидит её слёз. Да. Конечно, ты прав. Вдвоём нам не уйти. Прощай, княжечверент. Впервые за долгие годы Бранка назвала его полным именем. До свидания, бра. Уходи. Мужчины не плачут. Но когда очень болит колено, то сдержать предательскую слезу невозможно. Спустя время, когда Бранка отошла на достаточное расстояние, Далёкий собачий лай перешёл в рычание и виск. Вер расправлялся с собаками. Последняя дружеская услуга. Без собак её найти будет гораздо сложнее. Почти невозможно. Туман. До да чего же густой туман. В нём теряются не только звуки, но и само время. Наставник учил, что передвигаться при такой видимости бессмысленно и опасно, даже если будешь переставлять ноги, как немощная старуха, определяя на ощупь все возникшие препятствия. Заблудишься — это однозначно. А ну как пропасть или какой затаившийся зверь? Кинжал давно был в напряженной сжатой руке, но не с каждым зверем с ним справишься. А если кто потусторонний?» И пусть Бранко не была боязливой, трепетной девой, но именно в этом месте верилась и в нечисть, и в нежить, которые, как предрекали знающие старики, могли повылезти во времена безвластия. Управы-то на них теперь нет. Она уж совсем была решила остановиться и переждать. Не будет же этот туман властвовать вечно. Даже звуки погони давно затихли, а впереди чувствуется что-то угнетающее. И это еще у Бранки совсем нет магии. А что же творится на магическом плане? Да, стоит остановиться, отдохнуть и подумать, что же делать дальше. Удалось ли оторваться? И как долго намерены гоняться преследователи? Небось, раньше ее поняли, что бродить в таком молочном мареве не только бессмысленно, но и опасно. И как там Вер? Показались ли ей, кроме визга собак, еще и звуки боя, чуткий слух уловил настойчивое сопение приближающегося зверя. Не крупного, но даже голодный хищник не будет нападать, если не уверен в своём преимуществе. А сейчас разгар лета, еды в лесу вдоволь. Ну что ж, придётся сбиться с зверушки это уверенность, а потом уж и отдохнуть. Может даже и удастся завтрак из неё сготовить. Как что-то далёкое подумалось. Что кошелек с деньгами и мешок с едой, переданный наставником, остались у Вера. Ну, допусти его. Сейчас есть дело поважнее. Вот и полянка подходящая. Неизвестно, как далеко она простирается, но на ближайшие 5 шагов, как проверила Бранка, нет ни деревьев, ни кустов. Как же всё-таки жаль, что в тумане она не видит так же хорошо, как в темноте. Хорошо хоть слухню подводит, удаётся понять, что преследователь уже совсем близко. совсем рядом раздался радостный лай. Собака? Ну откуда? Отбилась от общей своры и преследовала в одиночку. Убить? Но стоит ли это делать, если собака одна и нападать пока не собирается? Не трогай Грома. Он тебе ничего плохого не сделал. Рядом с псом появилась крупная мужская фигура. Голос смутно знаком. Один из преследователей. Трес Это хорошо. Но кто он? Кто вы? Нож показательно направлен вперёд, пусть мужчина не думает, что встретился с лёгкой добычей. Моё имя тебе ничего не скажет. Достаточно знать, что я из рода князя Мирейга. Родеч князя Мирейга и Янгера. А вот это плохо. Больше слова были не нужны. И Бранка, как учил наставник, бросилась первой, ей даже удалось ранить противника. Ну как ранить? оставить глубокий порез, лишь разозливший того. Но что может кинжал в женских руках против меча опытного воина? Только оттянуть неизбежное. Но и так просто Бранка не сдастся. Пришлось отступать. Среди деревьев её шансы увеличивались. Зря собаку пожалела. Пусть пёс и не нападал, но и скрыться в тумане с таким-то преследователем не получится. Шаг назад. Обманный выпад и отскок. Меч ловко уклоняется от защитившего девушку дерево. Ещё прыжок. Вспомнилась совершенно ненужная в данный момент информация. Нападавшего звали Лерт Атернегер, что-то вроде начальника стражи при князе Миреге. Мало того, его родственник. Стало понятно его цель устремлённость. Он старался не за компанию с пьяной толпой, он искал именно для того, чтобы отомстить за своего князя, за место, которое мог бы занять в тынрате. Такой не отступит. Слишком много потерял. И попробуй докажи, что не Бранки в том вина, что кристалл не избрал его хозяина. Меж тем Лерд Неггер наступал. Он не просто хотел убить Бранку, он с ней играл. Это тем пьяным болванам достаточно твоего дружка. Мне нужна именно ты, крошка. Совершая очередной выпад, щерился он. Ты ответишь за всё. И за князю Мирейга, и за моего сына ответишь. И за кристалл, и за своих тёмных предков тоже ответишь. Ха. И им и ответишь. Готов встретиться с предками, крошка. А сын-то его причём? Бранка с ним даже не была знакома, и откуда только гад узнал, что Бранка ненавидит, когда к ней так обращаются? Ведь она сама это поняла только что. Впрочем, его обращение только больше злило отважную воительницу, и она набрасывалась вновь и вновь. набрасывалась и отступала, все больше понимая, что противник может покончить с нею в любой момент. Может, но не делает этого. Словно загоняет куда-то. Но куда? Приходилось отступать. Не бросаться же самой на меч, который, казалось бы, был всюду. Шаг. Еще шаг. Отчаянный прыжок. Неггер прыгнул следом. Размахнулся. Ударил. Но не клинком. а рукоятью в солнечное сплетение. Да так, что Бранко отлетела на несколько шагов, успев оставить на противнике еще одну царапину. Все же масса в бою решает многое. Раздался зловещий смех. И чему радуется? Тому, что она и вздохнуть не может. «Передай привет моему сыну Иронгу! Скажи, что я отомстил за него!» Это были последние слова, которые Бранко услышала по эту сторону. грани